до бенефиса пять единиц лов на живца какой-то мудрый человек кажется лорош фуко сказал очень немногие люди умеют становиться стариками раз петрович полагал что принадлежит к этому счастливому меньшинству и выходит ошибался куда подевалась разумная достойная уравновешенность где вы покой и воля отрешённости и гармония. Собственное сердце устроило и Расту Петровичу шутку, которую он никак не ожидал. Жизнь перевернулась. Все незыблемые ценности обернулись прахом. Он чувствовал себя вдвое помолодевшим и втрое поглупевшим. Последнее, впрочем, не совсем верно. Рассудок словно бы сбился с установленного курса, утратил целеустремление, однако сохранил всегдашнюю остроту и безжалостно регистрировал все фазы и повороты болезни. При этом у Фондорина не было уверенностью, что происходящее с ним следует читать болезнью. Может быть, он наоборот выздоровел. Вопрос был философский, и ответ на него помог найти лучший из философов Кант. От рождения он был хил, без конца хворал и очень расстраивался по этому поводу, пока в один прекрасный день мудрецу не пришла в голову превосходная идея считать свое болезненное состояние здоровьем. Не домогать это нормально. Печалиться тут некому. Да сый стыбен. Это жизнь. А если с утра вдруг ничего не болит, это подарок судьбы и сразу жизнь наполнилась светом радости. Так же поступил и Фондорин. Перестал топорщиться, стал разум с сердцем. Любовь так любовь, пусть считается нормальным состоянием души. Сразу стало чуть легче. По крайней мере, с внутренним разладом было покончено. У Петровича и без самоедства хватало поводов для терзаний. Воистину тяжкий крест влюбиться в актрису. Эта мысль посещала Фондорина по сто раз на дню. С ней никогда и ни в чем нельзя быть уверенным, кроме того, что в следующий миг она будет не такой, как в предыдущей: то холодная, то страстная, то фальшивая, то искренняя, то прильнет, то толкнёт. Первая фаза отношений, длившаяся всего несколько дней, заставила его думать, что Элиза невзирая на актерскую манерность, все таки обыкновенная, живая женщина. Но как объяснить то, что произошло в Сверчковом переулке? Он был этот взрыв всесокрушающей страсти или примирещился? Разве бывает, чтобы женщина сама бросалась в объятия, а потом убегала прочь? Это да не просто а с ужасом, даже с отвращением. Что он сделал не так? О, как дорого заплатил бы Раст Петрович, чтобы получить ответ на мучающий его вопрос. Гордость не позволяла оказаться в жалкой роли просителя, выясняльщика отношений никогда. В общем и так понятно, вопрос-то риторический. Элиза в первую очередь актриса, а женщина во вторую. профессиональная чаровница, которой необходимы сильные эффекты, надлом, болезненные страсти, внезапный перепад в ее поведении имеет двойную природу. Во-первых, она испугалась серьезных отношений и не хочет потерять свою свободу. А во-вторых, конечно же, хочет таким образом покрепче посадить его на крючок. Подобная парадоксальность устремлений естественна для женщины лицедейского сословия. Он же, стрельный воробей, всякие штучки повидал, в том числе и вечную женскую игру в кошки-мышки, причем в более искусном исполнении. В науке привязывать к себе мужчин европейской актрисе далеко до опытной японской куртизанки, владеющей дзёдзюцу мастерством страсти. Но отлично понимая эту немудрящую игру, он тем не менее поддавался ей и страдал, страдал по-настоящему. Само увещевание и логика не выручали. И тогда и Петрович стал себя убеждать, что ему очень повезло. Есть глупая поговорка: "Полюбить так королеву". Но королева ерунда, это и не женщина вовсе, а ходячий церемониал. Если уж влюбляться, то в великую актрису Ана литa вечно ускользающую красоту Югена. Это не одна женщина, а десять, двадцать. и Джульетта, и принцесса Грёза, и Офелия, перльянская дева и Маргарита Готье. Покорить сердце великой актрисы очень трудно, почти невозможно, но если всё же удастся, это как завоевать любовь всех героинь разом. Если и не завоюешь, всё равно ты будто любишь разом самых лучших женщин мира борьбе за взаимность придется посвятить всю жизнь. Ведь даже если одержишь победу, она никогда не станет окончательной. Расслабленности и покоя не будет. но кто сказал, что это плохо? Настоящая жизнь и есть этот вечный трепет а вовсе не стены, которые он вокруг себя понастроил, когда решил правильно состариться. После разрыва, лишив себя возможности видеть Лизу, он часто вспоминал одну беседу с ней. Ах, как хорошо они разговаривали в тот короткий счастливый период. Помнится, он спросил ее, что означает быть актрисой, и она ответила: "Я вам скажу, что такое быть актрисой постоянно испытывать голод, безысходный, ненасытимый. Он так огромен, что его не способен утолить никто, как бы сильно меня не любили. Мне всегда будет мало любви одного мужчины. Мне нужна любовь всего мира, всех мужчин, и всех стариков и всех детей, и всех лошадей кошек, собак и что самое трудное, и еще любовь всех женщин или хотя бы большинства из них я смотрю на официанта в ресторане и улыбаюсь ему так, чтобы он меня полюбил глажу собаку и прошу ее, полюби меня вхожу в залу полную людей и думаю вот я любите меня я самый несчастный и самый счастливый человек на свете самый несчастный потому что невозможно быть любимой всеми самый счастливый потому что живу в постоянном ожидании как влюблённая перед свиданием Это сладко подсасывающая мука и есть мое счастье. В тот миг она говорила на пределе доступной ей искренности. Или то был монолог из какой-нибудь пьесы. Чувства чувствами одело дело. делом. Превратности любви не должны мешать расследованию. То есть мешать-то они безусловно мешали, периодически взвихряя и замутняя ясность дедукции, но от розыскных действий Фондорина не отвлекали. Гадюка в корзине с цветами злодейство скорее переточного толка. А вот умышленное убийство это не шутки. Тревога за любимую и в конце концов общественный долг требовали изобличить коварного преступника. Московская полиция вольна приходить к любым выводам, а ее профессиональных способностей Арас Петрович был невысокого мнения, но лично у него не вызывало сомнений, что Смарагдова отравили. Открылось это в первый же вечер во время ночного визита в театр Не то чтобы Фандорин сразу заподозрил во внезапном самоубийстве премьера «Неладная», вовсе нет. Но поскольку в непосредственной близости от Элизы вновь произошло нечто зловещее и труднообъяснимое, надо было разобраться. Что же выяснилось?